22. Работы Келли и Сливестра по теории инвариантов обратили на себя внимание в Германии, где несколько математиков развили эту теорию в науку, основанную на законченном алгоритме. Здесь главные фигуры Гессе, Арангольд, Клепш и Гордан. Гессе, который был профессором в Кенигсберге, позже в Гейдельберге и Мюнхене, показал, как и Плёккер, силу метода сокращенных обозначений в аналитической геометрии. Он предпочитал пользоваться однородными координатами и определителями. Аарон Гольд, преподававший в высшей технической школе в Берлине, в 1858 году написал работу, в которой он развивает последовательную символику теории инвариантов с помощью так называемых, в кавычках, «идеальных множителей». Круглая скобка, что не имеет отношения к идеальным множителям Куммера. Конец круглой скобки. Страница 243. Страница 243. Эта символика разрабатывалась в дальнейшем Клепшен в скобках 1861 год, в чьих руках в кавычках символика Клепша-Арангольда стала почти повсеместно принятым методом систематического исследования алгебраических инвариантов. Сейчас мы видим в этой символике, так же как и в векторах Гамильтона, внешних произведений Грассмана и диадах Гипса, частный случай тензорной алгебры. Тауль Гордон из Эрлангенского университета обогатил теорию инвариантов теоремой в скобках 1868-1869 годы, что каждая бинарная форма обладает конечной системой рациональных инвариантов и ковариантов, с помощью которых можно в рациональном виде представить все остальные рациональные инварианты и коварианты. В 1890 году Гильберт распространил эту теорему Гордона в скобках теорему конечностей, на алгебраические формы с любым числом переменных. Альфред Клепш был профессором в Карлс-Руэ, и Готингене. Он умер в возрасте 39 лет. Его жизнь – это сгусток замечательных достижений. В 1862 году он опубликовал книгу «По теории упругости», следуя за французскими учеными Ламе и Сенвенаном. Он применил свою теорию инвариантов проективной геометрии. Он был одним из первых, кто понял римана и он стал основателем той ветви алгебраической геометрии, в которой риманова теория функций и многосвязных поверхностей применяется к действительным алгебраическим кривым. Теория Абелевых функций в скобках 1866 год Клепша и Гордона дает широкое изложение этих идей. Клепш также основал «Математические анналы» – математический журнал, который был ведущим в течение более чем 60 лет. Его лекции по геометрии, опубликованные Ф. Линдеманом, остаются образцовым курсом проективной геометрии.